Глава двадцать пятая. Когда мир окрасится в алый. Нэш. Рулан. Льерс. Что ж, закатывать вечеринки Драу умел. Им пришлось остаться на вечерний ночной пир, так как этого требовал этикет. Нэш не знал, как правильнее назвать тот момент, когда вы вроде бы становитесь союзниками в Великой войне, после чего должны отблагодарить друг друга. Поэтому благодарность Альянса заключалась в том, чтобы остаться на пире, который закатил для них новый союзник. Нэш был в восторге. И от того, что им удалось привлечь на свою сторону Льерс, который на секундочку ранее заключил соглашение с Сенатом, и от того, каким сладким оказалось вино ведьм и ведьмаков. и от того, как легко остановилась на душе, когда в организм попадала капля алкоголя. Все страхи и переживания сразу же испарялись. И от того, как хорошо выглядела клэр облаченная в экипировку Альянса, с этими кудрявыми волосами, легкой россыпью веснушек и изменившимся взглядом. Сидя за столом переговоров, она совсем не напоминала ему ту хрупкую девушку, что он повстречал в Вилоре. Он поднес бокал к губам и сделал долгий глоток. Лэр, разговаривающая на другом конце зала с Софи, перехватила его взгляд и нахмурилась. Он отсалютовал ей бокалом и отпил еще немного вина. Ладно, много. Пылающие расслабились и начали подходить к столу с различными яствами. Грабя склады Сената, они не могли обеспечить себе настолько хорошую провизию. Чаще всего Альянс перебивался овощами, консервами и крупами. Мясо же они ели довольно редко. Но в Льерсе, видимо, такой проблемы не было. По приказу драу служанки выложили на стол и запеченную свинину, и жирную баранину. Нэш сразу же сказал повстанцам, чтобы не вели себя как животное, но сейчас, глядя на Леону, которая, судя по всему, не ела мяса со вступлением в Альянс, лишь тихо хмыкнул. Пусть радуется, пока есть возможность, хоть еде, хоть выпивки Они могли лишиться этого в любой момент. Единственное, что наш категорически запретил приносить в зал, — это шлюх. Именно приносить, потому что драу уже отправил за ними парочку ведьмаков. И Нэш не был уверен, что они добровольно прибегут ублажать Альянс. От этой мысли он поморщился. Даже вино стало не таким сладким. Хоть их новый союзник отличался своими бесчеловечными пристрастиями, он их союзник. А сейчас Альянсу как никогда нужен каждый, кто примет их в сторону. Жаль, что Ронда так и осталась независимой. Вальхалла вместе с валькириями и тамплиерами покинул Ильерс сразу же после окончания переговоров. Но они сделали маленький шаг к заключению союза. Возможно, совсем скоро им удастся привлечь к сражению и королевство кровавых клинков. Если кто-то не сделает это, быстрее Альянса. «Командир Коффман!» окликнули Нэша. Он поднял голову и заметил стоящую перед ним Софи. Нэш сразу же обвел взглядом зал, но заметил кудрявую макушку Клэры и успокоился. «Чего тебе, Эмметерио? Вы пробовали эти фрукты? Попробуйте, они такие вкусные! Командир Илай говорил широ, что вы с Кирой отвечаете за продовольствие. Может, нам стоит договориться с королем на поставку продуктов Альянсу, а взамен мы... «Помедленнее!» — пробормотал Нэш, потирая виски. Странно, что вино хоть как-то на него подействовало. Его организм уже настолько привык к алкоголю, что никак не реагировал. Пока Софи продолжала что-то лепетать, мимо них пронеслась одна из служанок. Нэш вспомнил, что хотел узнать, пока они не покинули Ильерс, и громко окликнул ее. Девушка недоуменно развернулась, затем склонила голову. «Это та ведьма, что стояла около Драу. Хлоя, если он не ошибался». «Можно я задам тебе пару вопросов?» — спросил наш на что получил лишь короткий кивок. Видимо, Драу не разрешал им даже разговаривать с гостями. «Ты можешь передать королеве, что дочь короля жива и здорова? Йоркин Виллисон, внебрачная дочь Драу, сейчас в безымянном королевстве. Она вступила в альянс. Может, королева знакома с ее настоящей матерью?» Нэш понимал, что эта женщина отличается от Драу. Она знала о пристрастиях своего мужа и могла бы помочь Йоркину отыскать ее родную мать. Или хотя бы удостовериться, что она жива. Ведьма подняла голову. Взгляд Софи метался от одного к другому. «Только не говори об этом Драу, хорошо? Не нужно, чтобы он знал. Мы просто хотим, чтобы родная мать за нее не переживала. Йоркин сказала, что ее продали нашему сенату, но с ней все в порядке». Хлоя огляделась по сторонам и, не заметив рядом драу, придвинулась вплотную к Нэшу. Она пробормотала. «Всех внебрачных детей короля и их матерей держит во дворце командир. Кто-то передал вам ложную информацию?» Нэш нахмурился. «Нет, эта девушка что-то неправильно поняла». «Это не так, поэтому я и прошу, чтобы ты передала мое послание королеве. Йоркин в безымянном королевстве уже больше месяца». Хлоя пристально на него смотрела, словно пытаясь разгадать какую-то головоломку. Она плотно сжала губы, как будто не могла произнести и следующих слов. Затем, приняв какое-то важное решение, снова опасливо оглянулась и понизила голос до едва слышного шепота. «Мы живем во дворце, командир. Все внебрачные дети и наши родные матери. Вас, ведьма, резко отшатнулась, когда где-то рядом послышался заливистый смех драу. Она с распахнутыми от страха глазами развернулась к выходу и бросила через плечо. «Пусть лучше все думают, что мы погибли. Я видела сеструю тем утром, командир. А вам советую пить меньше вина. Запах у него странный». наш замер, так и не сделав следующий глоток. Мир перестал существовать. «Только не это», — выдавила Софи, посмотрев на него испуганными глазами. Он опустил взгляд и посмотрел на остатки вина, стекающие по стенкам бокала. Просчитался. Я снова просчитался. Фужер выпал из его ослабших рук и со звоном разбился. Ангелы и падшие, одетые в красно-черное, стали по очереди опускаться на колени и царапать экипировку на груди. наш шагнул к одному из повстанцев, но тот уже рухнул на пол. Из его рта потекла струйка крови, а глаза закатились к потолку. Зал закружился, а внутри словно разрастался огненный ком. Нэш глубоко вдохнул, но почувствовал, как воздух застревает в горле и не просачивается в легкие. Софи подхватила его за плечи, громко крича на ухо, но он уже не мог различить ее слов. Последнее, что он услышал, прежде чем упасть на холодный пол, был громкий вопль Клэр и заливистый смех Драу. «Да здравствуют кровавые переговоры!»